Дело попалось запутанное. Тепик внимательно выслушал показания сторон о предполагаемой краже скота, случившейся из-за напоминающего капустный качан джельского земельного законодательства. «Так вот, значит, зачем я здесь?» – подумал он. «Никто не смог разобраться, кому все-таки принадлежал этот проклятый бык, поэтому решили вызвать царя». Итак, пять лет назад вот он продал быка вот ему. Но, как выяснилось, он перевел взгляд с одного нервно переминающегося крестьянина на другого. Оба стояли судорожно прижимая груди свои рваные соломенные шляпы. И на лицах обоих застыло потерянное выражение простого человека, который, ввязавшись в сугубо семейную распорю, вдруг очутился на мраморном полу в огромном зале, пред ликом восседающего на троне живого божества. Тепик не сомневался, что каждый из бедолаг с радостью уступил бы свои права на быка другому, лишь бы оказаться где-нибудь за много-много миль отсюда. «Ладно, еще раз», – подумал он, – «что мы имеем? Матерый бык, которому самое время на бойню. Даже если он принадлежал этому, долгие годы бык пася на земле соседа, значит получается каждому поровну, И пусть запомнят царский суд. Он поднял серб справедливости. Его величество царь Тпицемон 28, Повелитель небес, возничий колесницы солнца, кормчий солнечной ладьи, хранитель тайного знания, цепь милосердия, «Направляющий стези, высокородный и бессмертный царь готов высказать свой приговор! Трепещите перед справедливостью его величества царя Теп...» Тепик прервал Диаса на полусловие. «Выслушав обе стороны...» — твердо произнес он. Голос из-под маски звучал глуше и внушительнее. И, находясь под глубоким впечатлением от доводов и контрдоводов, мы полагаем, что единственно справедливым будет немедленно отвезти вышеупомянутое животное на бойню, а затем разделить его по справедливости между истцом и ответчиком. Он сел. Теперь меня назовут Тепиком справедливым. Простым людям такие вещи нравятся. Оба крестьянина посмотрели на него долгим бессмысленным взглядом. Потом оба словно по команде развернулись к Диасу, как обычно сидящему на ступенях перед троном в окружении младших жрецов. Диас встал, разгладил складки на своей подчеркнутой непритязательной одежде и поднял посох. «Внемлите толкованию мудрости Его Величества Царя Тепицимона 28-го, Повелителя Небес, Возничего Колесницы Солнца, Кормчива Солнечной Ладьи, Хранителя Тайного Знания, Цепа Милосердия, Направляющего стези Высокородного и Бессмертного Царя!» Провозгласил он Данной нам свыше божественной властью повелеваем. Вышеупомянутое животное является собственностью Румушпута. Повелеваем также, чтобы животное было принесено на алтарь Сонма Богов в благодарность за проявленное нами божественное вмешательство. Далее повелеваем, чтобы Румушпут и Ктофл Каждый отработали по три дня на царских полях, дабы оплатить разбирательство их тяжбы». Диас поднял голову и посмотрел из-под угрожающей сдвинутых бровей на скрытое маской лицо Тепика. Потом воздел руки. «О, сколь велика и славна мудрость! Его величество царя Тепицимона 28-го, повелителя небес!» возничего колесницы солнца, Кормчива солнечной ладьи, Хранителя тайного знания, Цепа милосердия, Направляющего стези, Высокородного и бессмертного царя!» В порыве благодарности, Смешанной с благоговейным ужасом, Крестьяне, кланяясь, как болванчики, Попятились к надежно обрамленному стражниками выходу. «Диас!» окликнул Тепик, не повышая голоса. «Да, Ваше Величество!» «Выслушай меня, пожалуйста!» «Ваше Величество!» Фигура Диаса словно из воздуха возникла перед царем. «Диас, извини, если я не прав, но никак не могу отделаться от впечатления, что ты, кажется, несколько приукрасил свой перевод». «Никоим образом, Ваше Величество!» Вид у Верховного Жреца был неподдельно изумленный. «Я слово в слово передал ваше решение, позволив себе чуть облагородить некоторые детали в согласии с традицией и обычаем». «Как это понимать? Ведь на самом деле этот проклятый бык принадлежит обоим». «Однако, Ваше Величество, Румушпут известен своей ревностной набожностью». «Он не упускает случая вознести хвалу богам, в то время как Ктофол славен своими вздорными суждениями!» «И как это должно повлиять на наш суд?» «Непосредственно, ваше величество!» «Мягко ответил Диас. Но теперь бык не достанется никому!» «Совершенно верно, ваше величество!» «Только Ктофол не получит его потому, что не заслуживает, тогда как Румушпут благодаря своей жертве еще больше упрочит свое положение в загробном мире!» «А у тебя на ужин будут говяжьи отбивные!» – съязвил Тепик. Да, это был удар. С тем же успехом Тепик мог схватить трон и огреть им жреца. Ошеломленный Диас отступил на шаг – Глаза его на мгновение превратились в два сгустка боли. «Ваше Величество, я не ем мясо!» Заговорил он хриплым, срывающимся голосом. «Потребление мяса ослабляет дух и растлевает душу. Могу ли я приступить к изложению очередного дела, Ваше Величество?» «Приступай!» кивнул Тепик. Следующая тяжба касалась аренды 100 квадратных ярдов прибрежной земли. Тепик слушал очень внимательно. Плодородная земля в джеле ценится высоко, поскольку пирамиды занимают большую ее часть. Дело было серьезное. И особую серьезность ему придавало то, что арендатор, согласно общему мнению, был человеком работящим и совестливым. а землевладелец богачом, известным своим предосудительным поведением. Сноска Молодые убийцы, обычно живущие в крайней нищете, имеют совершенно определенные понятия о нравственной природе богатства. Это продолжается до тех пор, пока они не становятся старыми убийцами, живущими в полном достатке и считающими, что у несправедливости тоже есть свои положительные стороны. Конец сноски К сожалению, хотя арендатор мог привести в свое оправдание множество фактов, землевладелец тоже был отчасти прав. Тепик глубоко задумался, скосил глаза на Диаса, жрец кивнул. «Я полагаю...» – начал Тепик скороговоркой, но все же недостаточно быстро. «Внемлите суду его величества, царя Тепицимона 28-го, повелителя небес!» возничьего колесницы солнца, кормчива солнечной ладьи, хранителя тайного знания, цепа милосердия, направляющего стези высокородного и бессмертного царя. «Я, то есть мы, полагаем, — продолжил он, — что, принимал во внимание все обстоятельства и отбросив все субъективные пристрастия, «Истинно правильным и справедливым решением по этому вопросу...» Он запнулся. Богоподобный царь так говорить не может. «Землевладелец был взвешен на весах справедливости и признан слишком легким». Гулко изрек он сквозь прорезь для рта. «Мы выносим решение в пользу арендатора!» Присутствующие в судебной зале все как один обернулись к Диасу. который пошептался с остальными жрецами и встал «Слушайте толкование слов Его Величества Царя Тепицимона 28 Повелителя Небес возничего Колесницы Солнца Кормчиво Солнечной Ладьи Хранителя Тайного Знания Цепа Милосердия Направляющего Стези Высокородного и Бессмертного Царя» «Арендатор Пторн должен немедленно уплатить 18 тун ренты князю Имтебасу. «Князь имтебас должен немедленно пожертвовать 13 тун храму речных богов!» «Да здравствует наш царь! Переходим к следующему делу!» Тепик снова кивком подозвал Диаса. «Слушай, мое присутствие здесь необходимо!» «Спросил он жарким хрипом. «Пожалуйста, Ваше Величество, успокойтесь. Если бы вас здесь не было, то как бы люди узнали, что мы вершим правый суд?» Ну ты перевираешь все мои слова!» «Отнюдь, Ваше Величество! Вы, Ваше Величество, судите как человек. Я же толкую решение царя!» «Понятно!» мрачно сказал Тепик, что же, отныне и впредь. За дверями зала раздался взволнованный шум, видимо там находился узник, который вовсе не был так же уверен в непогрешимой справедливости царя, и царь его не винил, ему самому приходилось несладко. Узник оказался темноволосой девушкой, которая с чисто женским азартом колошматила и пинала стражников, державших ее с двух сторон. Впрочем, для узницы она была одета несколько странно. Подобный наряд скорее сошел бы для того, чтобы лежа у царских ног чистить виноград. Увидев Тепика, она бросила на него взгляд, исполненный беспримесной ненависти. Проведя полдня в роли умственно отсталого истукана, юный царь весьма обрадовался, что хоть кто-то проявил к нему интерес. Он не знал, что именно сделала девушка, Но, судя по плеухам, которые она отвешивала стражникам, сделала она это от души. «Ее зовут Птрасси», — сообщил дез, пригибаясь к ушному отверстию маски. «Служанка вашего отца отказалась выпить отвар». «Какой отвар?» — удивился Тепик. «Обычай требует, чтобы покойный царь, уходя в загробный мир... «Брал с собой своих слуг, Ваше Величество!» Тепик мрачно кивнул. Это была ревностно охраняемая привилегия. Единственный способ для человека без гроша за душой – добыть себе бессмертие. Тепик вспомнил похороны деда. Припомнил негромкий ропот и пересуды среди старых слуг. Несколько дней после этого отец пребывал в глубокой депрессии. «Но ведь сия привилегия не может быть навязана!» Вспомнил он. «Никакого принуждения, Ваше Величество!» «У отца полно слуг!» «Мне кажется, это была его любимицей, Ваше Величество!» «Что же дурного она сделала?» Геас вздохнул так, словно в тысячный раз объяснял урок крайне непонятливому ребенку. «Ваше Величество!» Она отказалась выпить отвар. Извини, Диас, но мне послышалось, ты сказал, что к этому никого не принуждают. Да, Ваше Величество, то есть нет, все совершенно добровольно, акт свободного волеизъявления, она отказалась. М -м -м, одна из тех самых ситуаций, пробормотал Тепик. «Вся жизнь Джелли Бэйби была основана на таких ситуациях. Пытаясь в них разобраться, можно было сойти с ума. Если кто-то из ваших предков издавал указ о том, что день – это ночь, люди среди бела дня ходили по улицам на ощупь». «Госпожа, можете подойти?» – пригласил Тепик, наклоняясь. Девушка взглянула на Диаса. «Его Величество, царь Тепицимон 28-й!» Это что, обязательно повторять все сначала? «Да, Ваше Величество!» «Повелитель небес, возничий колесницы солнца, кормчий солнечной ладьи, хранитель тайного знания, направляющий эстези, цепь милосердия, высокородный и бессмертный царь повелевает тебе огласить свою вину!» Девушка вырвалась из рук стражников и, дрожа от ужаса, повернулась к Тепику. «Он сказал мне, что не хочет быть погребенным в пирамиде. Сказал, что при одной мысли о том, что на него будет навалено столько камней, его начинают мучить кошмары, а я еще не хочу умирать». «То есть ты ослушалась и отказалась принять яд?» – спросил Диас. «Да». «Но, дитя мое...» «Промолвил Диас. «Царь все равно приговорить тебя к смерти. «Лучше уйти самой и с честью, «чтобы продолжить достойную жизнь в загробном мире. «Разве не так?» «Я не хочу быть служанкой в загробном мире!» Среди жрецов пробежал испуганный ропот. Диас кивнул. «Тогда тебя заберет пожиратель душ!» Подвел итог он. Ваше величество мы ждемём приговора! Тепик с трудом оторвал взгляд от лица девушки. В этом лице сквозило что-то неуловимо, навязчиво знакомое. Отпустите её, велел он. Его величество царь Тпицемон 28, повелитель небес, возничий колесницы солнца, кормчий солнечной ладьи, хранитель тайного знания, цепь милосердия, высокородный и бессмертный царь изрек свою волю. Завтра на рассвете ты будешь брошена в реку на съедение крокодилам. Сколь велика царская мудрость!» Трассия обернулась к Тепику. Глаза ее сверкнули. Но Тепик промолчал. Он вообще боялся что-либо говорить. Трасси спокойно двинулась к выходу. Смотреть на это было куда страшнее, чем если бы она рыдала и драла глотку. «Это последнее дело, Ваше Величество!» – сообщил Диас. «Я удаляюсь в свои покои!» – холодно ответил Тепик. «Мне о многом надо подумать!» «Тогда я распоряжусь, чтобы вам принесли обед!» – кивнул жрец. «Сегодня у нас жареный цыпленок!» «Терпеть не могу цыплят!» «О нет, ваше величество!» – улыбнулся Диас. «Посредом царь всегда вкушает жареную курицу!»